Сам старик еще сторонкой все разыскивал невест, и к нему из разных мест приходили донесения. Знать, сыновнее решение не понравилось ему, и понравится ли кому? Сын единый и последний, коль свои не бросит бредни, может он свой род пресечь? Ведь тогда в могилу лечь уж нельзя отцу спокойно. Ныне царство крепко, стройно, В нем богатство и войско тьма, Силой и власти и ума, и трудом отца Милона Всюду славны их знамена, Славен древний их престол. Сорок пятый год пошел, Как средь челяди порочной Он вступил на трон непрочный. Боже мой, как он страдал От того, что увидал, Там, где роскошь, яствобилье, Праздность, грубость и насилие, Там, где бедность, голод, труд, В жалком рабстве люди мрут. Гибла родина бесславно И враги смеялись явно, поджидаючи конца. Дармоедов из дворца Выгнал юный царь Середита. Все, что было шито, крыто, обнаружил скоро он. Тот, кто прежде угнетен, был лукавой свитой вечно, Жил и пел теперь беспечно, славя мудрого царя. И за дело, и не зря все соседние племена Уважают их знамена. Разве это бред и сон? Это знал и князь Милон. Как же вдруг он мог решиться, задурить и не жениться? Значит, он не чтит отца? И к Милону, мудреца, друга юности, поэта, Для внушения и совета задушевного он шлет. И в ответ Милон идет. «Я исполню предложение, я продолжу поколение». За себя ж возьму одну, настоящую княжну. Как ему не говорили, но ничем не покорили. Речь его была одна. Мне подделка не нужна.